Глава 20. За окном продолжал шуметь дождь, кажется, с каждым часом непогода всё усиливалась. В камине горел огонь, в комнате успокаивающий тик-таки часы. А я завернулась в плед и пробовала отпустить ситуацию. Экономка молча разливала чай, искоса поглядывая на меня. Лорд не посчитал нужным нас представить, а мне было уже всё равно. Хотелось спать и уволиться. Почему вы называете меня по имени? Подозрительно посмотрела на шефа, вспомнив то, что показалось мне странным. «Потому что теперь вы в моем внутреннем круге. Можете и меня называть Эдвардом, если хотите». Представив, какой фурор в обществе произведет мое обращение, если о нем узнают, передернула плечами. «Благодарю, я воздержусь». А экономка, с трудом сдерживая любопытство, удалилась прочь, оставив дверь приоткрытой. Но Сеймур использовал магию, повесив на нас полог тишины. Ваше право. Но не дуйтесь. Всё же закончилось хорошо, попросил лорд, присаживаясь в соседнее кресло. Вы ужасный начальник. Не цените меня, не доверяете мне. Как могло быть иначе? развёл руками шеф. Что? Вы странно себя вели. Зачем наблюдали за мной и императором? не удержавшись, я фыркнула. Не за вами, только за его величеством. Простому народу иногда любопытно посмотреть на правителя вживую. Это вы с ним росли вместе, а я никогда не видела, каков он в обычной жизни, не на выступлении. Лорд смотрел на меня и молчал. Недоумение не покидало его лицо. Он никак не мог понять смысла моих действий, я, его подозрительности. Не ладно, оставим это. Книги вы тоже столкнули на меня случайно. Конечно, кто же захочет сбить с ног палача империи? Вас стараются избегать. Как мало вы знаете о моей работе и жизни в целом, иронично посмотрел лорд. Теперь уже нет. А тогда я была простой сотрудницей архива, которая также случайно оказалась в нужное время в нужном месте и стала моей помощницей как раз тогда, когда мне поручили дело государственного значения. Ну да, это, конечно, подозрительно. И всё же не повод подозревать меня во всех грехах, я так и сказала шеффу. Если бы у меня действительно были серьёзные подозрения, Я бы не стал заботиться о вас, расставляя ловушки. И вообще, изначально я не подозревал, что мне поручили расследование государственного переворота. Не устроил бы меня, просто уволил бы и с императором договорился. Проблем не было бы. Но я всегда даю помощникам шанс, и только вы смогли его использовать. А чего мне это стоило? Цар обещал подарить собственный дом, любую должность и себя. Последнее вас особенно впечатлило, улыбнулся шеф. «Должность у вас уже есть, моего помощника. Лучше нельзя и желать». «О да, хотя новый дом не помешал бы», – вздохнула я. «Я запомнил», – кивнул начальник и добавил. «Как много событий произошло случайно, и все могло бы измениться, если бы они не случились. Если разобраться, все началось тогда, когда его величество вспылил, сделав вас моим помощником. Я решил не сопротивляться воле императора, раз он пожелал, чтобы было так». Гость будет так. Предстояло скучное дело: женские интриги и передел дворцовой власти. Вы, как новое лицо, могли отвлечь внимание окружающих на себя и сделать мою работу среди женщин высшего света не столь невыносимой. Но постепенно моё мнение о вас менялось. Появилась надежда, что вы можете стать настоящим помощником. Требовалось время, чтобы это выяснить. Возможно, сыграла роль моё знание архивов и то, что я портальщик, Скорее то, что вы не умеете скрывать свои эмоции и не любите лгать. Вы были идеальной помощницей. Многие ли из нас без изъяна? Это тоже было подозрительно. А ещё. А ещё то, что вы, не родившись аристократкой или в очень богатой семье, не имея связей, получили место в императорской программе. Бедных много, мест мало. Вы жили в старом городе, в комнате, которую обставили сами довольно дорогими вещами. Ваша арендодательница, дочь человека, который был причастен к прошлому государственному перевороту, а ещё вашу судьбу очень близко к сердцу принимает Броган, который имеет друзей среди тех, кто участвовал в последнем. Правда, некоторое время назад их отношения сильно охладили ваши работы. Я посоветовала ему прервать общение, призналась я. Вы тоже о нём очень заботитесь. Вы любились? Что? Нет. Просто он мне помогал во время учёбы. Не хочу ему тюрьмы. Ого, и декан тоже к вам расположен. Очень много совпадений. Но с Броганом я ещё разберусь. Всё ли так невинно в его отношении, как он это представляет? Вы делаете из меня роковую женщину. Я не стою такого комплимента. Вы стоите гораздо больше, усмехнулся шеф. Броган за вас беспокоится. Вы смогли заслужить моё доверие. Да и император к вам благосклонен. Многие ли женщины могут похвастаться такой симпатией со стороны влиятельных мужчин? Я ведь совсем не то имела в виду, а он всё перевернул. Неодобрительно покачав головой, я спросила про то, что желала знать. Расскажите мне о заговоре, или это государственная тайна? Да, но вам я расскажу всё, что пожелаете узнать. Какие слова! Моё сердце таяло, и я готова простить лорду любые возмутительные поступки в прошлом. Почему? потому что полностью вам доверяю. Даже я себе не до конца доверяю. Прекращайте это, нахмурилась я, испугавшись такой ответственности. Шеф рассмеялся. Впервые я видела его таким и засмотрелась, как улыбка преобразила невозмутимое и обычно холодное лицо. Так вы хотите узнать о заговоре или нет? Хочу, со вздохом ответила я. Любопытство победило. Сколько ещё нас слушаю секретов работы рядом с лордом? Полно. Так зачем отказывать себе в этой маленькой слабости? Главный заговорщик царь. Хотя до сих пор я удивлён. У него мозгов не хватило бы придумать такой план. И всё же невероятно, но факт. Зародилась эта история 5 лет назад, когда император не захотел жениться на дочке древнего дворянского рода. Его глава хотел видеть внука на императорском троне. И раз не получилось мирно, он нашёл единомышленников и решил устроить государственный переворот. Вот так вот жил-жил, а потом захотел свергнуть императора? Второй человек у власти рано или поздно захочет стать первым, снисходительно сообщил змей. Погодите, премьер-министр? Да, газетчики уже опубликовали первые статьи, те, которые необходимы нам, чтобы направить недовольство народа в нужное русло. Суды и казни должны пройти без осложнений. Так мне рассказывать дальше? Да. Первая сечка вышла. когда они недооценили вас. Тот ваш пакет с чеками и книга учёта. Вы были великолепны. А выражение лица царя фееричное. За те минуты я готов был простить вам практически что угодно, кроме предательства. Да. Больше всего в людях и не людях. Я ценю верность. Вы мне её доказали, и теперь можете рассчитывать на моё полное содействие. Даже в покрытии моих грехов, если нарушу закон. Возможно. Кевно лорд повергнув меня в шок. Но не будем отвлекаться. К моменту, когда я догадался, что дело о покушении на любовницу совсем не то, чем кажется, во мне проснулся азарт, и я решил устроить ловушку. В моём доме, возмутился я. Хороший вариант, и я ведь вам так договорил, что защищу. Я привык держать слово. Это не отменяет случайность, которая может случиться всегда. Больше не делайте из меня жертву, не предупредив. Как скажете, слегка улыбнулся змей, соглашаясь. Как только план по моей нейтрализации был сорван, всё пошло наперекосяк. Я добрался до пешек в этой операции, и обеспечил проблемы царю. Министром занялся сам император, и заговор начал разваливаться. Но окончательно победить нам снова помогли вы, вспомнив мужчину с тростью. Можно сказать, именно из-за вас не случился государственный переворот. Я смущённо задергалась и опустила глаза. Но о полезности моей помощницы догадался и царь. Я догадывался, что он предпримет, поэтому позволил ему это. Вы, вы! У меня не было слов. А я ведь на балу говорил, что всё будет хорошо, и вас никто не тронет. Если бы вы больше доверяли мне, то не стали бы так волноваться. Как доверять тому, кто сам мне не доверяет, прорычал я. Туше улыбнулся лорд. Да и на следующий день после бала вы не пришли на работу, а потом обыск и приказ об увольнении. Откуда было знать, что это подделка? Даже я не предугадал этот безумный шаг. Они пошли в банк, надеясь найти компромат на меня или документы, которыми, предав гласности, можно было бы меня опозорить. Есть такие? удивилась я. Нет, уверенно отрезал Сеймур. Но вы должны мне сказать вот что. Анна, где секретные документы? Это ведь вы припрятали их от преступников. Вздохнув, я поднялась и начала расстёгивать платье. Глаза шефа округлились. Анна, недоуменно окликнул начальник. Когда я принялась за корсет, лорд Сеймур поднялся со своего места и спрятался за кресло. Мисс Аркури, что вы делаете? А на что это похоже? Улыбнулась я. Мужчина громко сглотнул и сжал руками спинку кресла, а я продолжила расстёгивать корсет. Леди Сеймур. Вечер уже вступил в свои права, и сумерки опустились на землю. Холодный ветер гнул ветви деревьев, заставляя при одном только взгляде на них зябко ёжиться. На столике в библиотеке стоял горячий душистый чай, а я пыталась выбрать книгу на вечер, чтобы почитать, но ни на чём не могла сосредоточиться. Мысли были о другом. Ну где же он? В ответ на мои мысли дверь в комнату открылась, и Годрик вошёл с сияющей улыбкой. Добрый вечер, дорогая. Рассказывай. Кому-то не терпится. Что ж, заговор раскрыт и подавлен. С сыном и другим палачом пришлось потрудиться, но к обеду управились. Хотя не все планы пошли как рассчитывалось. Что было не так? Нахмурилась я. Сына пытались подставить, чтобы скомпрометировать аресты, а используя народное недовольство и его дружбу с императором, его все отменить. Но не получилось. Что же помешало? Его помощница. Она спрятала документы и не предала его, даже когда ее уволили. Он сделал такую глупость? Удивилась я. Думала, сын умнее. Нет, подписи подделали, усугубив свое положение. Теперь есть еще и эта статья для ареста. Но сын был в ярости, рвал и металл. Такой помощник. Она очень хорошая девушка. Ты точно уверен, что она не подходит нам? Я еще раз перепроверю. но пока нет обнадёживающих фактов. А может, нам самим? Нет, ты знаешь, чем это всё может закончиться. Очень опасно. Стоит подождать. Вдруг случится непредвиденное, и всё изменится. Я в это не очень-то верю, но очень хочу, чтобы она стала ему спутницей и опорой. Они так подходят друг к другу. Какая несправедливость! Супруг подошёл и утешающе сжал руку. Есть вещи, которые мы не в силах изменить, хотя и очень хочется. Остаётся только ждать и надеяться. Терпеть не могу ждать. Анна Аркурия. После вечера в доме шефа, где я потом осталась ночевать, моя жизнь стала непредсказуемой. Буквально на следующее утро начальник вызвал меня в свой кабинет и протянул документы и ключи. "Что это?" удивилась я. "Подарок от его величества. Он сейчас немного занят, горит на работе, но позже обещал сказать спасибо лично". Растерявшись, я взяла протянутые. «А еще я даю вам три дня отдыха и снова за работу». «С чего такая милость?» – заподозрила я неладное. «В офисе проведут косметический ремонт, а вам нужно осмотреть дом. Используйте возможность». «Дом?» – змей скивнул на документы в моих руках. «То есть это моя собственность? Я владелица?» «Конечно. Должна же быть польза от спасения императоров». Не сдержавшись, я прижала документы к груди, а шеф вздохнул. "Идите прямо сейчас. Толку от вас сегодня всё равно не будет". Пискнув, я не стала спорить, и, крикнув слова благодарности, подхватила пальто и тут же принялась строить портал. А когда вышла из него, увидела красивый небольшой особняк в центре города. Ухоженный сад, каменный забор, обвитый зелёным плющом. Теперь мой дом находится в нескольких минутах от работы. Сложно представить, что такое небольшое и уютное место затесалось среди огромных резиденций влиятельных людей, находящихся рядом. Скорее всего, шеф рассказал императору, от чего я отказалась, не предав их, и его величество решил всё возместить. И теперь у меня есть то, о чём я не смела даже мечтать. Открыв калитку, вошла внутрь. Мощёные камнем дорожки предлагали шагнуть дальше и исследовать новое место. Сначала я обошла сад, решая, что оставлю, что изменю, планируя, а потом зашла в дом. Первый этаж это прихожая, гостиная, столовая, кухня, туалетная комната и холл с лестницей наверх. А на втором этаже четыре спальни и ещё одна ванная комната. Отделка была сделана не по моему вкусу. Дом требовал ремонта, так как некоторое время здесь явно никто не жил. Но это была моя собственность. Судя по документам, император не отдал мне его от лица империи. а купил с помощью шефа на свои средства. Теперь его не заберут даже как награду за заслуги, если что. Прижавшись к одной из стен, я застыла, зажмурившись. Как же хорошо! На этом сюрпризы не закончились, изменилось и отношение окружающих. Палачи воспринимали меня как свою. Сначала это обескураживало, хоть и было приятно. Потом я привыкла и наслаждалась теплой атмосферой на работе. Посетители же, даже самые высоко поставленные, выказывали небывалое почтение. Если раньше они просто терпели меня, то теперь свысока смотрела я, используя подобное отношение как средство самозащиты от различных просьб и уговоров. Думаю, эти изменения повлекло за собой то, что больше я не была в приёмной временной фигурой, с которой не надо считаться. Лорд Сеймур остановил ради меня поезд и вернул свою помощницу обратно, наказал тех, кто пытался его лишить меня. Теперь я стала постоянным спутником Плача, имея на него влияние. Это всё объясняло. Перемены коснулись и наших отношений. С одной стороны, я также выполняла свои обязанности криминалиста. Шеф был столь же невыносим и мог вызвать меня на работу когда угодно, и откуда угодно. С другой, я удостоилась небывалого доверия. Теперь я также получила неограниченный доступ в дела Змейса, могла связываться с ним магически. Мы включили друг друга во внутреннее поле силы, могла шарить в его кабинете где угодно, брать его вещи, бывать в его доме и даже перезнакомилась с его прислугой. Когда змей не ограждал свою территорию от подозрительных для него личностей, он был очень спокойным и домашним. Но стоило нам выйти из Министерства юстиции, перед всеми снова был суровый лорд Сеймур и всё тот же трудоголик. Прекрасно, что есть вещи, которые не меняются. «За всеми этими три волнениями я забыла о судьбе своей бывшей одноклассницы. Тем для меня приятнее было получить приглашение на свадьбу от Линдси Брайт. Змейса она тоже пригласила, в письме рассыпаясь в благодарностях за предоставленный ей шанс. На этот раз девушка выбрала молодого человека, который совсем немного был ее старше и являлся третьим сыном известной титулованной семьи, которая после недавних событий сильно возвысилась в связи с перестановками в правительстве». Судя по всему, он получил хорошее место. Устроила свою личную жизнь и Амадея. Как предсказывал шеф, едва милость императора была дарована, поверенный смог уговорить упрямую возлюбленную выйти за него. Теперь мисс Сомерсби больше не могла навредить карьере своего поклонника. Его величество сменил гнев на милость. Когда я договаривалась о расторжении договора аренды, и хотела пожить ещё пару месяцев, пока дом приводят в порядок, об оплате дома владелица и слышать не желала. Она почему-то считала, что её жизнь устроилась только благодаря мне. Благодарность была незаслуженная, и я пыталась переубедить женщину, но Амаде осталась неумолима. Договор аренды расторгла, но за жильё денег не взяла. Спорить я не стала, просто решив сделать ей хороший подарок на свадьбу. Тем более последующие дни работы выдались непростыми. Проходили суды и казни. А шеф завершал своё участие в деле, давая показания и выступая консультантом. Впервые я наблюдала за таким громким процессом буквально из первых рядов. Было впечатляюще. А едва завершился последний суд, как на следующий день состоялось вручение диплома. Мой путь обучения подошёл к концу. Раньше я планировала, что буду делать, когда получу диплом? Куда устроиться работать? Как буду жить? Могла ли я тогда подумать, что к этому моменту буду занимать должность помощника первого палача империи, иметь свой собственный дом, приличную зарплату и находиться в хороших отношениях с императором? Это невероятно. И тем интереснее смотреть в будущее. Что ещё судьба приготовила для меня? Что ждёт впереди? Я с удовольствием шагну вперёд, чтобы узнать это. Лорд Сеймур. Измотанный бесконечными судебными разбирательствами, я был рад поприсутствовать на вручении диплома своей помощнице. Анна вполне отошла от истории с государственным переворотом и своего поддельного увольнения. Ну ничего, будет что вспомнить. Кто ещё может похвастаться таким первым делом в своей карьере? Не замечал ранее за тобой, что бы ты столько внимания уделял своим помощникам. Пришёл поздравить с мисс Аркуре Раздался сзади голос Брогана, и спустя пару секунд мужчина встал рядом. "С тебя я беру пример", парировал я. "Неужели она тебе более дорога, чем обычная помощница? А она знает, что ты не сможешь на ней жениться. Что за твои чувства может заплатить жизнь её?" "Ты бредишь. Я как начальник пришёл по приглашению. Больше ей и поздравить некому. Она совсем одна. А вот ты, на мой взгляд, проявляешь нездоровый интерес. Ревнуешь мисс Аркури ко мне?" Нана моя студентка, бывшая. И если я и дальше буду видеть тебя в её жизни, не сомневайся, докопаюсь до истоков такого пристального интереса, пообещал Броганну. Мне не нравился ни он, ни круг его общения. Правда, бывший. Анна помогла ему, он последовал совету, потому сейчас они в тюрьме. А декан явно ей немного дорог, как минимум, иначе она не стала бы проявлять о нём заботу. Что же ты за гад такой? прошептал мужчина. "Я давитый, напомнил я. Ты должен знать, Анна под моей защитой. Я её очень ценю и не позволю ни тебе, ни кому другому ей навредить. Я понятно выражаюсь. От себя тоже защитишь", ехидно спросил Броган. "От всего? Хотя ты зря намекаешь на то, чего нет. Нет?" "Думаю, ты меня уже услышал. Хорошо, если так. Если у Анны всё будет в порядке, то я спокоен", твёрдо ответил мужчина и зашагал прочь. А я смотрел ему вслед и гадал над его интересом. Что же это? Неужели будет ухаживать? Неподходящая он пара. Впрочем, посмотрим. Всё тайное рано или поздно становится явным.